Глава 18. Ну все, допрыгался муженёк. Не поможет ни магия, ни боевые искусства, потому что не нужно было трогать нервную беременную женщину. Я извернулась и укусила сука, так, что он зашипел от боли, а потом перевернула и усела сверху, прекрасно зная, почему генерал поморщился, когда пытался присесть. Ведь я собственноручно подстрелила его в мягкое место. Впрочем, на коне, то есть на мужа, я была всего долю секунды, и вкус победы не очень распробовала. А в следующий миг вновь оказалась подмятой под мужчину. Йонсук явно нарывался на семейный скандал, и я не видела повода отказать мужу в столь незначительной мелочи. Например, вот этой каменной курильнице в виде черепахи, которая выглядела весьма увесистой. Но Йонсук схватил меня за запястье за миг до удара и снова перевернулся, а я оказалась сидящей на нем. Пояс мужчины развязался, и полы одеяний распахнулись, являя моему взору совершенный торс и каменный пресс. «Запрещенный прием!» — восхищенно выдохнула я и провела ладонью по кубикам пресса. «Ах!» — снова оказалась под генералом, и от этой карусели уже начала кружиться голова. Сжала его плечо, и мужчина застонал. На миг мне показалось, что дверь отодвинулась, и кто-то заглянул, но стоило повернуть голову, дверь уже оказалась на месте. Одернула ладонь, ощутив тепло и влагу, и уставилась на окровавленные пальцы. Вы ранены? Ерунда. Бросил он и резко поднялся, запахивая пулы кимоно. Ну уж нет. Я схватила его за полы одежд и дернула на себя, заставляя вернуться. Но мужчина, разумеется, и не шелохнулся. Дайте посмотреть. Зачем? Помочь вам. Умереть. Выгнул он бровь и, подавшись ко мне, схватил за плечо. Не стоит изображать заботу, дух, мне это не нужно. Почему-то стало обидно. «Я ведь от чистого сердца хотела помочь». «Ладно, хотите, бегайте с открытой раной. Так мне и развод не потребуется. У вас тут ни антибиотиков, ни антисептиков. Как получите заражение крови, так стану вдовой». «Эй, кто-нибудь!» — рявкнул генерал так, что я подскочила. «Смените простыни». Двери тут же разъехались, не оставляя сомнений в том, что нашу возню и стоны слуги прекрасно расслышали. И сейчас в спальню ввалилась такая толпа, что я ахнула, поспешно приводя свою одежду в порядок. Ко мне подбежала красная от смущения Сюэн и принялась помогать, а за ней спешила дама Елинь. Воины вошли строем и встали вдоль стены. Даже кузен Дубон был здесь. Молодой человек бросал в мою сторону тоскливые взгляды, что наводило на мысли о нежных чувствах между ним и Мио. «Кровь!» — громко шептали слуги. «Слухи о беременности госпожи Мио — ложь!» Собрав простыни, женщины унесли их как святыню, а я только головой покачала. Ну, Йон Сук, ну, Сук, Сук Йон. Такой спектакль я разыграл, чтобы одним действием завершить нашу брачную церемонию, обелить мое имя и лишить повелителя Эврина II возможного наследника. После меня сопроводили в другой дом, который торжественно объявили моим. Служанка помогла мне переодеться и обтереться тканью, смоченной в ароматной воде. Все Сёин постоянно всхлипывала, приговаривая. «Я так за вас рада, госпожа, и мне так вас жалко». Увы, кроме этих двух предложений, добиться от служанки ничего не удалось. А вот Елене оказалась более разговорчивой. Когда она принесла ужин, то поведала. «Не обращайте на Сюин внимания. Господин строго-настрого запретил ей рассказывать о злых духах и о том, что она видела, как вы пошли на тренировочное поле. Если об этом узнают, вас могут забить до смерти, ведь благородной даме не пристало заниматься колдовством». Судя по всему, что я слышала, благородной даме полагается роль домашнего питомца, проворчала я. Есть, спать, ссать. Сапоги я хотела сказать хозяину приносить. Сапоги я сам возьму. Услышала голос Юнсука и поморщилась. Легок, на помине. Служанки поспешили открыть господину двери, а сами удалились. Генерал подошел ко мне и протянул свисток. Готово, если с чем-то не согласна. Вычеркнуть? Согласиться, сухо ответил он. Властный зас осеклась под тяжелым взглядом мужа и заулыбалась. «Заступник, посмотрим, дорогой супруг, что вы предлагаете». Он выгнул бровь. «А ты умеешь читать?» «Представьте себе такую странность», — иронично фыркнула я. Еще и писать, и считать могу. И даже если под напрягу память, то вспомню, как правильно воспользоваться стохастическим дифференциальным уравнением». Генерал рассеянно моргнул, и это было бальзамом на мое сердце. «Что, съел? Женщина тоже человек». С чувством удовлетворения развернула свиток и, пробежав взглядом по строчкам, свернула и передала мужу. Все же я лучше воспринимаю на слух. Зачитайте, пожалуйста». Скрестив руки на груди, Йонсук саркастично выгнул бровь, и я сдалась. «Да-да, я не знаю вашего языка. Не смогу прочитать, что написано». И тут осеклась, а потом вытаращилась на генерала. «Вы могли что угодно написать, зная, что я не пойму. Нет, не стану подписывать». «У тебя осталось мало времени», — холодно проговорил он. «Реши сейчас, на чьей ты стороне. Потом такой возможности уже не будет». «Что за срочность?» — не поверила я. «Господин!» — взвыл Кёгван, и я закатила глаза. Советник генерала ворвался в комнату и упал на колени. «Повелитель верхнего и нижнего рокшила дракон Эврин II!» На этом у мужчины закончилось дыхание и, судя по всему, силы. «У ворот!» — просипел Кёгван. «Что?» — вскочила я. Советник схватил со столика чашку с недопитым чаем и осушил ее. Он приехал за наследником», — продолжил, едва дыша. «С ним две сотни воинов и...» «Душань», — закончил Йонсук и завел руки за спину. «Я ждал этого визита. Магу не удалось добраться до женщины через моих воинов, и он уговорил повелителя поехать за Мио самому. Как предсказуемо». «Почему вы так спокойны?» — взвыл Кёгван. «Он ворвётся в ваш дом, сожжет его и убьет всех до единого». «И почему он до сих пор этого не сделал?» «Выгнул бровь, генерал» от чего стоит у ворот, как проситель?» Я лишь головой покачала. «Этот генерал тот еще интриган. Эврин желал наследника, и целитель подтвердил, что я беременна. Но Йонсук устроил целый спектакль, чтобы разнести слух о моей невинности. И теперь повелитель смотрит на ворота соперника в любви и во власти, не решаясь открыто бросить вызов тому, кто имел право на трон». Кёгван расплылся в хищной усмешке и сверкнул глазами. «Вы необычайно коварный, господин!» унизили королевского мага, обвели дядюшку вокруг пальца, отомстили тем, кто обижал вашу супругу, заставили повелителя дойти до вашей резиденции как к равному и держите его у закрытых ворот. Вы само зло. Что дальше? Открыть ворота, — приказал генерал, и Кёгван поспешил исполнить приказ, а Янсук посмотрел на меня. Ты каким будет твой выбор, дух? Я лишь плечами пожала. Что тут скажешь? Стрела в стрелу.